Глава 43 возвращается к некоторым из старых знакомых. На следующее же утро сумасбродный юноша ворвался ко мне в комнату в темпле и поверил мне историю, которая только что рассказана здесь. Закончив ее со многими возгласами насчет героини повести, он прибавил, «Я видел ее, сэр, с детьми и с мисс кан когда ехал в коляске к станции и даже не поклонился ей. «Зачем же вы колесили через мыс?» — спросил приятель Клейва. «Ведь это не дорога из Стейн-Армс к станции». «Черт возьми!» — сказал Клейв, покраснев как рак. «Я нарочно проехал под ее окнами, и если видел ее, так не для того, чтобы видеть. Вот и все тут». «Зачем она ходила на мыс?» — думал про себя друг Клейва. «И в такое раннее время. Уж, наверное, не для того, чтобы встретить лорда Ферринтоша. Он не встает раньше 12 часов. Должна полагать, что она хотела видеть вас. Не говорили ли вы ей, что уезжаете утром? Я расскажу вам, что она делает со мной», — продолжает Клейв. Иногда она как будто любит меня, и вдруг ни с того ни с сего становится холодною, как лед. Иногда она бывает такая добрая, она всегда добра, но вы понимаете, что я хочу сказать. Вдруг появляется старая графиня или молодой маркиз, или другой лорд с подвеской у имени, и она выпроваживает меня вон до ближайшего удобного случая. «Женщины все таковы, простодушный мой юноша». Говорит советник Клейва. «Я этого не потерплю. Я не позволю ей играть мною, как куклой!» Продолжает он. Она думает, что все должно преклоняться перед нею и шествует с царственным величием. Но как убийственно хороша она при этой гордости! Знаете ли что? Порой я готов броситься к ее миленьким ножкам и сказать «раздави меня». «Сделай меня своим рабом, надень на меня серебряный ошейник, пометь на нем это ли? Позволь мне следовать за тобой повсюду!» «На привязи из голубой ленты, которую будет держать лакей, и с намордником в каникулы! Хам-хам!» — говорит Пенденис. При этом шуме мистер Уарингтон высовывает голову из соседней спальни и выказывает бороду только что намыленную для бритья. «Мы беседуем о сердечных делах. Убирайтесь, пока не позовут вас», — говорит мистер Пенденис, и намыленная борода скрывается. «Не глумитесь над ближним», — продолжает Клейф, жалостно ухмыляясь. «Видите ли, я должен кому-нибудь поверить свое горе, иначе я умру». «По временам я вооружаюсь мужеством и неустрашимо иду навстречу ей. Сарказм — лучшее оружие. Я научился владеть им у вас, Пен, старый мой приятель. Сарказм приводит ее в замешательство. Сарказм мог бы поразить ее на голову, если б только я умел выдерживать характер». Но один звук ее сладостного голоса, Один взгляд этих убийственных серых глазок приводят все существо мое в дрожь и трепет. Когда она была помолвлена За лорда Кью, я боролся С эту проклятую страстью Бежал от нее, как подобает Честному человеку, и боги Вознаградили меня спокойствием духа На некоторое время Но нынче эта страсть неистовствует Пуще прежнего В прошлую ночь, даю вам честное слово Я слышал, как били часы час за часом Кроме последнего, когда я видел Во сне отца и служанка Разбудила меня кружкой горячей воды Уж «Не обварила ли она вас, экая жестокая служанка? Я вижу, вы сбрили усы!» тоже спрашивал меня, не определяюсь ли я в армию», — сказал Клейв. И Этель засмеялась. «После этого я заблагорассудил сбрить их. О, я готов был бы и волосы сбрить, и голову снять с плеч!» «Просили вы у нее руки?» — спросил друг Клейва. Я видел ее всего пять раз с приезда из-за границы, продолжал юноша, и всегда заставал у нее кого-нибудь. Что я такое, живописец с пятьюстами фунтов годового содержания? Не привыкла ли она ходить по бархату и обедать на серебре, и не влачаться ли в свите ее маркизы и бароны и всякого рода знать? Я не смею просить. Тут приятель его повторил слова Монроза. Тот или боится своей судьбы, или чувствует за собой мало достоинств, кто не смеет подвергнуть ее испытанию и выиграть все или проиграть. Признаюсь, что не смею. Если она мне раз откажет, я уж никогда не повторю просьбы. Теперь, когда толпа Дэнди у ног ее, время ли мне выступить вперед и сказать дева я наблюдал за тобой долго и беспрерывно и вижу что ты любишь меня я читал ей эту балладу в бадане сэр я написал лорда берли делающего предложение девушке и спросил ее как бы она поступила в таком случае и вы это сделали а я думал что в бадане вы вели себя так скромно что не смели даже и шепнуть «О ваших задушевных помыслах?» «Кто же в состоянии не обнаружить их каким-нибудь образом?» Сказал Клейф, опять покраснев. «Люди могут читать их у нас на лице». Я помню, она сказала с обычным ей хладнокровием и рассудительностью, что лорд и леди Берли не были бы счастливыми супругами и что леди сделала бы гораздо лучше, если бы вышла замуж, заравного ей по состоянию умно сказано для восемнадцатилетней девушки заметил друг клейва да умно и притом великодушно вообразите положение это ли сама она помолвлена Ей известно, что мои друзья припасли мне невесту, миленькую добренькую девушку Рози, которая становится вдвое добрее, когда нет при ней ее мамаши. Вообразите, что Этель сделала мне намек отказаться от моих замыслов. Не права ли она была, подавая мне такой совет? Она не создана быть женой бедняка. Представьте себе, Этель Ньюком на кухне, стряпающую пирожки, подобно тетушке гонимен «За красивых черкешинок платят тысячи мешков», заметил мистер Пенденис. «Если в семействе у этих горцев появляется красавица, они откармливают ее арабским ракаутом первого сорта, одевают шелковые платья, купают в ароматических ваннах, учат ее играть на гуслях, петь, плясать, и когда она достигнет совершенства, отправляют ее в Константинополь на смотр к султану. Прочие домочадцы не думают обижаться, пробавляются грубой пищей, купаются попросту в реке, носят старое платье и славят Аллаха за возвышение их сестры. Уже ли вы думаете, что турецкая система не применяется во всем свете, «Бедняжка Клейф, этот товар Майферского рынка выше цены вашего поклонения. Многое на этом свете назначено для тех, кто лучше нас с вами. Пусть богатые воссылают молитвы за обед, а псы и лазари должны быть благодарны и за крошки. Вот и Уарингтон, выбритый и разодетый, будто собирается к невесте». Таким образом, читатель видит, что Клейф в разговорах с некоторыми друзьями, более равными ему по летам, бывал гораздо сообщительнее и красноречивее насчет страсти своей к мисс Эттели, чем в письмах к отцу. Он прославлял ее кистью и пером, вечно рисовал ее профиль, ее гордые брови, носик, этот дивный греческий носик, идущий вровень с лбом коротенькую верхнюю губку и подбородок, соединяющийся с шеей, такую сладостную кривой линии и прочее, и прочее. Посетитель его мастерской мог бы найти целую галерею Этелли. Когда заходила сюда миссис Маккензи и замечала одно и то же лицо и фигуру, повторяющиеся на сотне полотен и листах бумаги серой, белой, коричневой. Ей обыкновенно говорили, что оригиналом была знаменитая римская натурщица, которую будто бы Клейв много и долго изучал во время пребывания своего в Италии, причем мистер Мэг обыкновенно выражала мнение, что Клейв — ветреный, гадкий молодой человек». Впрочем, вдовушка еще более уважала его за то, что он гадкий и ветреный молодой человек. А что касается мисс Рози, то она, разумеется, держалась образа мыслей мамаши. Рози на все, что бы ни случилось, смотрела с улыбающимся лицом, бывала всегда весела на самых длинных скучных вечерах в обществе самом бессмысленном, не скучая, сидела по целым часам у шульбреда, пока мамаша делала покупки, охотно слушала старинные истории и анекдоты мамаши, повторявшиеся каждый день безо всяких вариаций, переносила час шуток или час брани с равным добродушием, и какие бы ни были события ее незатейливого дня, ясная ли или пасмурная погода, или гром и дождь, «Мисс Маккензи, я воображаю, спала одинаково безмятежно и встречала утреннюю зарю с безмятежною улыбкой. Набрался ли Клейф опытности во время своих странствований? Или любовь открыла ему глаза? Только эти глаза уж иначе смотрели на предметы, которые, бывало, ему нравились. Это факт, что до заграничной поездки Он считал вдовушку Маккензи чудною, милую, приятную женщиной. Ее рассказы о Тельтенгеме, колониях-балах в правительственной палате, о заметках, какие делал епископ, об особенной внимательности генерального судик майорша Мэкшен, о поведении майора, все это находило когда-то в клеве благосклонного слушателя, «Наша милая миссис Мэк» говаривал добрый полковник, «преумная светская женщина и на своем веку пожила в хорошем обществе». История сэра Томаса Садмана, роняющего в Колумбийском суде носовой платок, который поднимает адвокат Ого-Гарти, И на котором вышит вензель Лауры мэк Ша, между тем, как майор подает жалобу на туземного слугу, укравшего у него одну из треугольных шляп. Эта история всегда заставляла смеяться и Томаса Ньюкома, и Клейва. А теперь смотрите. мистер Мэккензи рассказывает тот же анекдот, и также мастерские мистерам Пенденису и Уарингтону, и Фредерику Бейгему — приглашенным сделать компанию Клейву на Фицройском сквере. Рози только что вздохнет или охнет мистер Бинни, как будто по обязанности принимает беспокойный вид и восклицает «Боже мой, мамаша!». А на скучном лице Клейва не появляется ни единого знака веселости, ни тени улыбки. Он рисует стебельком клубники какие-то фантастические портреты, смотрит в свой стакан с водой, будто хочет нырнуть в него и утопиться. Бейгем находит себя вынужденным напоминать ему, что кружка Бордосского нетерпеливо ждет нового поцелуя от верного ее друга Фредерика Бейгема. Когда миссис Мэг встает и, расточая улыбки, удаляется, Клейф ворчит «Уж как мне наскучила эта история!» Погружается в прежнюю задумчивость и не хочет удостоить даже своим взглядом бедную Рози, которая посмотрела на него так нежно своими миленькими глазками, уходя за своей мамашей. «Матушка, вот женщина в моем вкусе!» шепнул Ф. Бейгем Уарингтону. «Чудная головка, сударь мой! Сложена великолепно от кормы до носа!» «Страх нравятся мне такие женщины. Благодарю вас, мистер бини Да пью бутылочку, если Клейф не хочет пить. Молодой человек на себя не похож после путешествия. Верно, какая-нибудь благородная римлянка?» похитила сердце молодого человека. «Зачем, Клейф, не прислали вы нам портрета своей очаровательницы? Мистер бини «Вам приятно будет слышать, что молодой Ридлей обещает занять почетное место в мире художеств. Картина его заслужила жаркое одобрение, и моя добрая знакомая миссис Ридлей говорит, что лорд Тодморден послал ему заказ написать две картины по ста геней за каждую». «Я так и думал». «Подождите лет пять, увидите». За картину Джона Джемса будут давать по 500 гиней, сказал Клейв. В таком случае, заметил Ф. Бейгам, наш приятель Шерик сделал бы неплохую спекуляцию, если бы купил у молодого художника несколько картин. Я бы и сам рискнул, да денег нет. Мои капиталы завязли в таких рискованных аферах, что до сих пор не хотят воротиться. Но для меня всегда будет отрада и то, что я был рычагом, скромным рычагом к преуспеянию этого достойного молодого человека на избранном им поприще». «Вы, Фредерик Бейгем, это каким образом?» спросили мы все. «Скромными статейками в периодической литературе», — отвечал Бейгом величественно. «Мистер Уаррингтон, Бордовская у вас под рукой, придвиньте, пожалуйста». «Да, эти статейки, как они немаловажны, обратили на себя внимание», — продолжал Ф. Бейгом, потягивая вино с большим аппетитом. Их заметили, позвольте вам сказать, Пенданис, даже те из подписчиков, которые не слишком высоко ценят литературные и политические статьи Панмельской газеты, хотя и другие по отзыву читающей публики обличают перо опытное. Талант несомненный. Джон Ридлей недавно прислал к отцу 100 фунтов, и старик положил их в банк на имя сына. Ридлей рассказал об этом лорду Тодд когда этот достопочтенный вельможа поздравлял его с таким даровитым сыном. Желал бы я и Фредерику Бейгаму подобного сынка. Это забавное желание мы встретили всеобщим хохотом. Один из нас рассказал мистерис Маккензи: грешник сознается со стыдом, что пересмеивать ближнего составляла когда-то часть его юношеских забав, что Ф. Бейгам, сын дворянина древнейшей фамилии с обширнейшими поместьями, И как Бейгем был особенно внимателен к вдобушке и велеречив в своих отзывах об ней, она с восхищением принимала его любезности и признавала его отличнейшим молодым человеком, напоминающим ей канадского генерала Гоб Кирка. Она заставила Рози спеть для мистера Бейгема, который пришел в восторг от ее пения, и объявил, что блистательное дарование у дочери такой матушки — «Его не удивляют, но он понять не может, как у такой молоденькой дамы, такая взрослая дочь». «Этот новый комплимент», — окончательно вскружил голову мистерис Маккензи, Между тем наивная Рози продолжала щебетать свои песенки. «А для меня то удивительно», — проворчал мистер уарингтон — «что эта милая, кроткая девочка». Может быть дочерью такой женщины? Я мало смыслю в женщинах. Это кажется мне... <къем> Что скажешь, Джордж? спросил приятель Уарингтона. Хитрая, пронырливая, вечно перемигивающаяся, вечно делающая глазки старая пройдоха. Продолжал мизантроп а дочку ее я готов слушать целый вечер. Будьте уверены, Клейва она была бы женой во сто крат лучше этой львицы-кузины, по которой он сходит с ума. Я слышал, как он ревел об ней недавно, когда я одевался в своей комнате. Да и что за необходимость ему жениться? Тут Рози кончила свою песенку, и Уарингтон с краской на лице подошел к ней, и сделал ей комплимент. Усилие, неслыханное со стороны Джорджа. «Хотел бы я знать», — говорил Джордж, когда мы плелись домой, «ужели у каждого молодого человека на роду написано сходить с ума по девчонке, которая не стоит внимания?» «Фу! Вся эта любовь чистый вздор!» «Женщинам?» Не следовало бы давать волю вертеть нами, Если мужчина непременно должен быть женат, Так отвел ему порядочную жену и делу конец. Отчего бы молодому человеку Не жениться на этой девчонке И не приняться опять за дело, за живопись? Отец согласен. Старый набоб этот языческий философ, Кажется, благоволит к нему. Девочка хоть куда, деньги есть. Ничего нельзя желать лучшего, кроме, правда, тещеньки. Малый мог бы молевать холст, крестить каждый год ребят и жить себе присчастливо, не хуже любого осла, что кушает травку на нашем выгоне. Но нет, он гоняется за зеброй, за этим «Лусус натура». Мне, благодаря Богу, не случалось говорить с великосветской барышней. Я не знаю норову этого зверя. И давным-давно не вижу ни одного, потому что не бываю в опере, ни на вечерах в Лондоне. Как вы, молодые вертопрахи-аристократы. Я поневоле слышал ваш разговор о звере этого сорта, потому что дверь моя была отворена, и малый ревел, будто сумасшедший. Да уже ли у него так мало самолюбия, что он станет ждать, когда мисс достоит его своей руки, потеряв надежду на лучшую партию? «Неужто в нашем проклятом обществе такой варварский обычай и женщины делают у вас, что хотят? Вместо подобного зверя я скорее бы согласился взять дикарку, которая кормила бы мое темное племя. Вместо того, чтобы воспитывать дочь для лондонского аукциона, я взял бы ее из родных лесов и продал бы в Виргинии». Этим взрывом негодования... Заключился на вечер гнев нашего приятеля. Хотя мистер Клейв имел счастье встретить свою кузину на двух-трех вечерах в последующей неделе сезона, однако ж сколько раз не изучал он физиономию бронзового молотка на подъезде Леди Кью в Квинс-стрите. Визиты его не сопровождались никаким результатом при одной из встреч в большом свете. Этель наотрез сказала ему, что гран не хочет его принимать. «Вы знаете, Клейф, что я помочь не могу. Делать вам знак из окна было бы не совсем прилично, но, несмотря на все, вы должны заезжать. Может статься Гран-Маман у милостивица, если же вы перестанете бывать. Она может подумать, что я просила вас не приходить» ссориться с нею изо дня в день для меня небольшое удовольствие, уверяю вас, сэр. Вот и лорд Ферринтош. Он идет ангажировать меня на танец. Не говорите со мной во весь вечер, помните, сэр». И молодая леди уносится в вальсе с маркизом. В тот же самый вечер, когда он кусал себе ногти или проклинал свою судьбу или желал пригласить лорда Ферринтоша, соседний сад Берклейского сквера, откуда полицейский чиновник мог бы перевести в караульный дом бездыханный труп. Леди Кью поклонилась ему очень милостиво, тогда как в другое время ее сиятельство проходит мимо, не узнавая его как мимо слуги, который отворяет ей дверь. Если мисс Ньюком не надеялась видеть мистера Клейва у Гран-Мамао, и не слишком горевала о том, что его не принимают? Зачем же она ободряла молодого человека, чтобы он продолжал попытки видеться с нею? Если Клейв не мог попасть в маленький домик в квин стрит Зачем огромный конь лорда Феринтоша ежедневно гляделся в окна этой улицы? Зачем перед оперой, перед спектаклем Готовились ему зачастую семейные обеды, причем доставались из погреба бутылки самого старого Портвейна, поросшие паутиной задолго до рождения Фаринтоша. Столовая была так тесна, что вокруг маленького круглого стола могли усесться не больше как пятеро, то есть леди Кью с внучкой, мисс Крочет, дочь покойного кьюберийского пастора, одна из мисс Тоддинс и капитан Вальей или Томми Гэнчем, родственник и почитатель Фаринтоша, люди вовсе незначительные, или старый Фредерик Тидлер. Однажды Кракторп приехал к одному из таких обедов, но этот молодой служака, малый, откровенный и разбивной, разбронил в пух честную компанию и отклонил предложение бывать почаще. «Знаете ли, для чего я был им нужен?» Рассказывал впоследствии капитан Тракторп своим товарищам и Клейву в бараках Реджит-парка. «Они думали пожаловать меня в грумы к феррентошу Надеялись, что я буду стоять на запятках или сидеть на задней скамейке Шарабана, пока его честь изволит любезничать своей красавицей». Стану водить с лестницы эту старую безобразную вдовушку, которая так и смотрит ведьмой, или того старого разрисованного шута, завитого словно баран. Мне кажется, Ньюком. «Вы влюблены в свою прекрасную кузину?» То было и со мной в прошлый сезон, тоже было и со многими другими. Ей-ей, сэр! Нет ничего занимательнее, завиднее положение младшего сына, когда какой-нибудь маркиз подвертывается с 15 тысячами фунтов годового дохода. Мы воображаем, что победили, а смотришь, ничего не бывало. Мисс Мэри или мисс Люси или мисс Этель... «Не при вас будь сказано, не хотят и глядеть на нас, точно как моя собака не смотрит на кусок хлеба, когда я предлагаю ей эту котлетку. Хочешь, старая?» «Нет, плутовка, не хочешь!» Эти слова обращены были к мордашке Мэтч, которая действительно предпочла котлетку, презрительно фыркнув на кусок хлеба. «У вашего пола у всех одинаковый вкус». «Предположите, что у Джека Кащея Сайза, как его звали, он был человек недурной, хоть и любил покутить, предположите, что у него умер бы старший брат. Посмотрела бы тогда леди Клара на этого негодяя Бернса Ньюкома? Извините меня, он ваш кузен, но другого такого несносного фата я не видывал». «Я вам уступаю, Бернса», — сказал Клейв, улыбаясь. «Говорите обо мне что угодно, я не мешаю». «Понимаю, лишь бы только ни о ком другом из семейства». «И так вот, что я хочу сказать. Эта старуха избалует хоть какую молодую девушку, которая попадется ей в руки». Она испортит, отравит хоть кого, сэр. И я до крайности обрадовался, узнав, что Кью высвободился из ее когтей. Франк такой человек, что им всегда будет управлять та или другая женщина. Я желал бы только, чтобы была добрая. Говорят, что его матушка дама солидная, и то, и другое. Но что в этом толку? Продолжает простодушный Кракторп, потягивая сигару изо всей мочи. «Говорят, что старая вдовушка не верит ни во что, а между тем приходит в такой страх, когда догорит у ней свеча, что завоет, закричит и поднимет весь дом на ноги. Топпельтону случилось спать в гронигами подле ее комнаты и слышать ее завывание. Не правда ли, Топ? «Да». «Слышал, как она завывала, словно старая кошка на чердаке», — говорил Топпельтон. Я сначала за кошку ее и принял. Мой человек сказывал мне, что она имеет привычку швырять свою девушку, чем не попала, и что бедняжка вечно ходит в синяках. «Славно сделал Ньюком портрет Джека Бельсайза», говорит Кракторп, не выпуская изо рта сигары. «Портрет Кью, также две капли воды. Ручаюсь, если налитографируют его, вся бригада подпишется. Поиспытайте-ка счастье, рискните» кричит Топпельтон. «Он такой отъявленный денди. К чему ему пробовать счастье?» восклицает Бетс. «Бетс, знаешь ли что? Он нарисует тебя даром. Отправит твой портрет на выставку, где какая-нибудь вдовушка влюбится в тебя, и твоя фигура будет красоваться на заглавном листке какого-нибудь кипсека. Ей-ей!» восклицает другой военный сатирик. На что Бетс возражает. «Прикуси язык сарацинова голова. С тебя срисовать портрет так будешь красоваться на банках с медвежьим жиром. А что, дела Джека, думаю, поправились? Давно ли он писал к тебе, Краки?» «Из Палерма, я получил от него и от Кью, преудовлетворительное известие. Вот уж девять месяцев карт в руки не берет». Отказался от игры решительно. Франк остепенился. И тебе, Бетс, старый безбожник, пора бы покаяться в грехах, расплатиться с долгами и сделать доброе дело для бедной обманутой модистки в Албани-стрит. Джек говорит, что мать Кью написала лорду Гайгету примилое письмо, и Гайгет готов примириться. Ведь Джек, старший сын, Вот досада для леди Сусанны, что у ней все дочери, а нет сыновей. «Зато Джек и досадует», — возражает собеседник. «Какой славный товарищ был Джек! Какой добрый малый этот Кью, и как он привязан был к Джеку, навещал его в тюрьме, выкупил его! И какие славные товарищи мы все вообще!» Все это сделалось предметом разговора, последняя часть которого происходила в курительной комнате бараков Реджент парка занятых в то время полком лейб-гвардейцев, где служили лорд Кью и мистер Бельсайз. Об обоих товарищи вспоминали с любовью. «И друг Бельсайза, добрый Кракторп, потому только что Бельсайз горячо отзывался о дружбе к нему Клейфа, заинтересовался нашим героем» и нашел случай с ним познакомиться. С этими откровенными и приятными молодыми людьми клейв скоро свел короткую дружбу, и если кому из старых и мирных его товарищей случалось прогуливаться в парк и любоваться там всадниками, тот непременно мог иметь удовольствие видеть Ньюкома в ряду других денди с светлорусами или черными усами, с цветочком в петличке, ведь и сами они были весенние цветочки. На лихих выезженных конях носки их лакированных сапог чуть касались стремян, и прекраснейшие лайковые их перчатки берфре посылали поцелуи встречным милым дамам. Клейв снял портреты с половины офицеров зеленых лейб-гвардейцев и был пожалован в придворные живописцы этого знаменитого корпуса, Сделанный им портрет полковника морил вас со смеху. Портрет лекаря признавался образцовым произведением. Он рисовал людей в седле, на конюшне, в халате, в мундире, с палашами наголо, в шибках с уланами, пехотой, изображал их даже разрубающими пополам барана. А известно, что некоторые воины способны совершить такой подвиг с одного взмаха. Целые отряды лейб-гвардейцев появлялись в чарлот стрите не слишком отдаленном от их бараков. Великолепнейшие кэбы красовались у его подъезда, и молодые усачи аристократической наружности курили сигары в окне его мастерской. Как часто ближайший сосед Клейва, миниатюрист мистер Финч, подбегал выглянуть в окно своей гостиной, в надежде увидеть экипаж, везущий к нему семью оригиналов для его кисти. В какое негодование приходил мистер Скоулер, академик Королевской Академии, за то, что какой-то молокосос Дэнди в золотых цепочках с отогнутыми воротничками подрывает промысел и пишет портреты даром. от чего никто из молодых людей не обращается к Скоулеру? Скоулер должен был сознаваться, что у мистера Ньюкома есть значительное дарование и умение схватывать сходство. Правда, он был не в состоянии написать картины, но головки его в два карандаша были очень удовлетворительны, а эскизы коней полны силы и натуры. Мистер Гэндиш говорил, если бы Клейв получился у него года три или четыре, Из него вышел бы человек. Мистер СМИ покачивал головой и говорил, «Отрывочные, беспорядочные занятия, знакомство с аристократией неблагоприятны для молодого художника». И это говорил тот самый СМИ, который готов был бежать за пять миль на вечер к самому крохотному великому человеку,